Глава семнадцатая Следующим поселком, который мы решили освободить, стал Новый Свет. Я точно знал, что там вороны. И Фред нам об этом рассказал, да и встречались мы уже с выходцами оттуда. Правда, для них эта встреча достаточно хреново закончилась, но они сами в этом виноваты оказались. Нечего было палить, почем зря. А так, может быть, и нормально разошлись бы. До места мы доехали на машине. На последние километров пять мы решили преодолеть пешком. Мы же не анархисты, махновцы, которые врывались в сёла на своих тачанках, в которые были запряжены лошади, а потом палили почём зря из пулемётов Максима. Уж не знаю, правдив ли был такой образ, но в кино анархистов показывали именно такими. Нет, мы профессионалы. И нам нужно было зачистить деревню, при этом избежав жертв среди местных. Как ни крути, но люди нам нужны. Ильяс и Саша отправились в лагерь своим ходом. Их присутствие в деревне было лишним. Туда же двинули и охотники, решившие присоединиться к нам. Нам нужно было сперва понять, как они в качестве бойцов. Конечно, отправлять в наше убежище совсем уж незнакомых людей не хотелось. Но там было достаточно народа, чтобы они не совершили какой-нибудь глупый поступок. И в первую очередь я рассчитывал именно на западных ЧВКшников. Они по поводу порядка все усвоили, кроме Бренны, конечно, которая, похоже, считала себя дикой кошкой, которая гуляет сама по себе. Ну и хрен с ней. Если честно, пусть делает, что хочет, пока делу не мешает. Машину мы оставили в отдалении от дороги. Гром приказал Руси остаться и охранять ее. И хоть боец был этим недоволен, ему явно хотелось поучаствовать в драке. Но поставленную задачу обсуждать не стал. У гвардейцев это было вообще не в характере. Обычно они делали то, что им говорят. Добрались до места мы к утру еще до того как солнце стало вставать но время уже приближалось к этому дело сделать мы планировали быстро и четко примерно так же как получилось в краснознаменке и при необходимости брать бандитов нужно было живыми деревня находилась на самом берегу туда вела всего одна дорога дальше море и по небу становилось ясно что сегодня разразится очередной шторм они кстати говоря какими-то непредсказуемыми стали Если первое время после катастрофы штормы случались регулярно, каждые три дня с моря наступали тучи, которые проливались дождем, и все это сопровождалось грозой и бешеным ветром, то теперь все было иначе. Могло неделю ничего не происходить, а потом гроза и ветер бушевали по двое суток. Странные дела, короче, но это немного обнадеживало. Может быть, он скоро выдохнется и откроет нам дорогу на Большую Землю. Если честно, мне этого хотелось бы, но, увы, что-то подсказывало, что ничего такого не случится. Когда мы добрались до деревни, стало ясно, что так же просто, как в Краснознаменке, не получится, потому что тут все было иначе. Никакого поста на входе мы не увидели, но и внутрь не полезли, понаблюдали немного. И попались как раз на смену караула, который стоял не на открытом месте в одном из домов на окраине. «Вот сука!» — пробормотал гром, вместе с которым мы и смотрели за окрестностями, пока остальные бойцы находились неподалеку. «Это меняет все дело». И я был с ним согласен. Все просто. Так просто близко к охране не подобраться, а, соответственно, и снять ее не получится. Так же, как пройти дальше. А еще мы ведь не знали, где именно сидят остальные бандиты. Это означало, что нужно будет будить кого-то из местных, расспрашивать. А это тоже может к лишнему шуму привести. Либо взять кого-нибудь из бандитов живым и допросить. Тоже вариант. Так что пусть контролят, решил я. Мы с тобой в обход пойдем. — Уверен, — спросил Гром. — Может быть, в открытую попробуем. Пойдем прямо сейчас, постреляем, сколько получится. Местные могут пострадать, — я покачал головой. Смена, что шла на отдых, уже двинулась по улице. Скоро они исчезли в темноте, в какой из домов вошли, я так и не увидел. Тут ведь под уклон все еще. А так мы только вдвоем рискуем. Жить, конечно, хочется, но ничего. На то мы и воюем, чтобы жизнями рисковать. Нет, разве? Так-то оно так, конечно, но... «Открытая перестрелка — это тоже риск», — сказал я. «Если у них тут кто-то нормальный за оборону отвечает, а не долбоеб какой-нибудь, значит, опытные сидят. Они и село знают, и позиции, и пристрелено все должно быть. Идем, короче». Гром отпальцевал что-то своим подчиненным. Я более-менее понял, сказал стоять на месте, следить, а если начнется бой, работать аккуратно и точно. «Ну что ж, я с ним согласен. Вместе мы двинулись в обход. Заросли тут были высокие». Траву пока никто не косил, кустарник опять же. Так что до забора нам удалось добраться без особых проблем, никто нас не заметил. Я кивнул капитану, мол, подсади, и он без особых проблем забросил меня на забор. Осмотрелся. Никого нет. А в доме сидят. Сам дом, как и большинство, тут бревенчатый сруб. Нужно нам было бы его зачистить, так я просто мину противотанковую внутрь забросил бы через окно, благо я одну с собой такую таскаю, как раз на случай зачистки помещения очень грубыми методами. Главное потом отбежать подальше, чтобы не контузило и осколками не задело. Но сейчас не тот случай, нужно взять их тихо. Двор был интересный. Вместо открытого огорода, как везде, теплицы стояли. Интересно, что же такое здесь выращивали, если даже жаркий климат Крыма не подходил? Повернувшись, я протянул руку, схватил росгвардейца и не без усилий затащил его наверх. Двинулся в сторону дома, благо дверь выходила не на фасад, а на заднюю часть двора. И ее держали открытой. Это тоже видно. А почему так? Ладно, разберемся. Я прошел мимо одной теплицы, второй, и вдруг почувствовал ногой какое-то натяжение. Меня тут же бросил холодный пот. Сразу стало понятно, на что именно я наткнулся. Ладно, хлопка запала не было, значит, пока все нормально. Посмотрим, что там». Жестом показал Грому остановиться, а потом осторожно, не делая резких движений, сделал шаг назад. Наклонился и увидел натянутую поперек двух теплиц леску. «Суки, еще ведь темную подобрали из рыбацких. Специальную такую, чтобы рыба в воде ее не различала. Не белую». Я проследовал пальцами вдоль лески, заглянул за угол теплицы и увидел присобаченную к ней на проволочные зажимы гранату. «Ага, понятно, даже не сигналка. А Что ж, люди здесь очень гостеприимные, это однозначно. Ну, вроде ничего необычного. Просто граната, леска к кольцу и усики разжали. Теперь небольшого рывка хватит для того, чтобы выдернуть предохранительное кольцо, а потом она рванет. Самая простая растяжка. Я бы иначе делал бы. На рычаг бы положил, как-нибудь зафиксировав. Ее разминировать было бы гораздо сложнее». Или, если уж так, то подпилил бы этот самый рычаг, чтобы разминировать можно было только подрывом. А тут какие-нибудь подобные сюрпризы ожидаются? Вряд ли. Можно, конечно, просто перешагнуть. Да только вот если потом отступать придется, быстро убегать, то можно про нее просто забыть и подорваться. Надежно обхватив руками гранату, чтобы рычаг точно не отскочил, я развернул проволочные зажимы и достал взрывоопасный сюрприз. Потом схватился за усики и согнул их большим пальцем обратно, один за другим. Леска, естественно, провисла после этого. Все, теперь не взорвется. Осторожно положил гранату на землю так, чтобы ее видно было. С собой брать не буду, потому что там вполне может быть взрыватель с нулевым замедлением. Достаешь предохранительное кольцо, и она тут же херачит. Или с подпиленным, что еще хуже. Тот хоть вывинтить можно и на маркировку посмотреть. Короче, использовать чужие гранаты совсем уж нежелательно. Вот ведь сучье оружие. Пробормотал гром. «Понимаю», — ответил я. «Осторожно идем. Смотрим под ноги». Я поднялся и двинулся ко входу. На самом деле растяжка — это даже хорошо. Это означает, что за тылами слишком бдительно никто смотреть не будет. Но даже так мы двинулись под углом. Чтобы нас разглядеть нельзя было из окна, что в заднюю часть двора выходило. Я подошел к двери. Наклонился, обследовал ее на предмет возможных сюрпризов. Тут ничего не оказалось, что и правильно. Настораживать и снимать ловушку каждый раз может быть проблемой, а она и ебнуть может в случае чего. По распиздяйству, скажем. А распиздяев даже в армии хватает. А тут понятное дело, что военные сидят. Я взялся за автомат. Он все-таки с глушителем и меньше шансов, что выстрел в доме переполошит народ снаружи. Пистолет-то точно будет слышно хорошо. А тут еще бабушка надвое сказала. Пошел внутрь, перекатываясь с носка на пятку, прошел через прихожую и оказался на кухне. Тут все было проще, похоже. Кухня, а потом еще одна дверь, которая вела в комнату. Вот там-то они и сидят. И дверь была приоткрыта. «Блядь, жопой, чую, будет что-то сегодня», — услышал я негромкий голос из комнаты. «Да с чего бы?» — вопросом на вопрос ответил второй, визгливый. «Так полный пиздец творится», — ответил первый. «Сперва в дачном резню устроили, потом в Краснокаменке, да еще и те, что порядок приехали наводить, пропали. Даже сообщить ничего не успели. Точно что-то будет». «Сидим на жопе ровно». «Проговорил третий. Мы тут для того и караулим, чтобы ничего не случилось». «Ага», — сказал второй. «Скажите спасибо, что Лирик нас не отправил в дачное. Слышали же? Пальбу, да и он вроде как хотел». «Может, если пошли бы, то спасли пацанов», — сказал третий. «Да бля, там за несколько минут все закончилось. Мы когда ехали, посмотрели трупы. Обгорело все, конечно, но было видно, что вошли и положили всех. Поверьте мне, это не импортные. Это наш российский спецназ». «Почему?» Да потому что только наши на такое способны. Не верю я, что импортные прошлись бы, и ни одного трупа не оставили бы своего. Ну, тело они забрать могли. Да пацаны даже в ответ не постреляли. То, что их трое всего, мы и так знали. Видели с улицы. А вот что они разговором заняты, это хорошо. Очень даже. Я показал Грому три пальца. Мол, насчет три. А считает каждый сам у себя в голове. Он кивнул, а я исполнил свой же приказ и рванулся внутрь. Да, бандитов там оказалось действительно всего трое. Причем солдат, потому что одеты они были не в спортивные костюмы и кожаные куртки, как это было принято у быков, а в камуфляж. Старый, правда, цифровую флору еще. Но это нормально, у нас разве что в березки в армии не ходят. А частники так вообще сами выбирают, с чем им воевать. Один сидел на стуле у окна, второй стоял у стены дальше, сложив руки на груди. Третий лежал на диване, заложив руки за голову. Что-то типа бодрянки, походу. Тот, что у окна, обернулся. Я увидел его распахнувшиеся глаза, рванул с места вперед и тут же врезал ему прикладом, метя в ямку между затылком и позвоночником. Удар получился такой силой, что он ударился лицом в стол и замер. Второй у стены рванулся к кобуре, понимая, что за автомат, который стоял рядом, он взяться не успеет, но я врезал ему ногой в грудь, отбрасывая назад. Тычок такой силой в солнечное сплетение сразу выбивает все желание сопротивляться. Он опрокинулся обратно на стену, а я уже приставил Глушитель автомата к его голове повернулся, да гром уже успел вырубить того, что на диване лежал. «Вы кто такие?» — просипел парень, которого я держал на мушке. Молодой совсем, кричать он не мог, потому что задыхался и кашлял. «В расход обоих только тихо», — приказал я. «Гром вытащил нож». «Ладно, он сам разберется, а мне этого в оборот пока надо взять». Я схватил его за голову и ударил о стену. А потом завалил на дощатый пол, покрытый пыльным ковром. Вытащил из кобуры пистолет, отбросил его в сторону, после чего зажал рот. Успел заметить, как гвардеец перерезал глотку сперва первому, а потом второму. «Все, разобрались с караулом. Теперь этого допросить надо. Правила будут простые». «Жёстко проговорил я. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Если будешь медлить, кричать или врать, я тебе делаю очень больно, понятно?» Он не ответил, только бешено крутил испуганными глазами, осматривая меня. Я ударил его ладонью свободной руки по лицу достаточно сильно, так, чтобы привести в себя. «Вопрос первый», — проговорил я, — «где ваши сидят?» Чуть отодвинул руку, чтобы в случае чего снова заткнуть ему рот. Он сперва вдохнул воздух, потом переглотнул, а потом открыл рот. «Пошел нахуй!» — крикнул он. Но я тут же успел прикрыть его пасть ладонью, просто чтобы не шумел. Ответ неправильный. — проговорил я. — Значит, будем по-плохому. Положил ладонь ему на лицо так, чтобы большой палец уткнулся в глазницу и надавил. Сильно, но не так, чтобы выдавить глаз. Однако это все равно больно, причем очень проверено на себе. Он забился, замычал, задергался, но я все равно продолжал давить. Так продолжалось несколько секунд, после чего я отнял руку и повторил во второй раз. — Где ваши сидят? — Да пошел! — снова заткнул рот, снова надавил на глазницу, но уже сильнее. Вот такой вот метод экспресс-допроса, когда под руками нет ничего, чем можно порезать или проткнуть допрашиваемого. Неплохой вариант, на самом деле. «Ты дурак, что ли?» — спросил я. «Ты ведь легко это прекратить можешь. Просто расскажи нам все, что нам интересно». Еще несколько секунд, и я отпустил его, после чего наклонился ближе и спросил снова. «В последний раз спрашиваю. Потом выдавлю глаз нахуй и за второй возьмусь. Где ваши сидят?» «В доме», — прохрипел он. «В доме дальше по дороге в самом центре деревни. Кирпичный. Двухэтажный. Он тут всего один. Все, спекся. Дальше все расскажет. А если нет, так я ему помогу немного снова. А мне ведь часто таким приходилось заниматься. Что сейчас после пробуждения, что раньше. Извлекать информацию, так сказать, хирургическими методами. Делать нечего. На войне постоянно приходится проворачивать такое. Что ж, сколько вас? — спросил я. «Пятнадцать человек», — ответил он. «Пятнадцать?» — переспросил я. «То есть в Краснокаменке сидело всего одиннадцать, а тут в небольшом хуторе аж пятнадцать». «Местные присоединились», — ответил он. «Четверо. На испытательном сроке пока». «А вот это плохо». Если местные присоединились, то вполне может выйти так, что и остальные к воронам лояльны. Хотя, почему бы и нет. Если солдаты не особо тиранили местных, то вполне могли завоевать их симпатию. А для военных такой разброд и шатание, как для обычных бандитов, не характерны. Солдат ребенка не обидит и все такое. Но, с другой стороны, те, которых мы встретили в городе, ведь ушли, верно? И рассказывали они о том, что плохо живется. Так что присоединившиеся местные вполне могли оказаться просто мразями, которым только за счастье выделится из толпы своих односельчан. Кто главный? «Лирик», — ответил он. «Я понял, как выглядит, что за человек». «Лейтенант из ВДВ», — ответил он. «Здоровенный, под два метра ростом и здоровый очень. Он в тельняшке обычно ходит, практически не снимает ее» это нормально. Войска дяди Васи — это элита, и таковой они себя и считают, поэтому зачастую своей принадлежностью к данному роду очень даже гордятся. «Что в окрестностях творится?» — спросил я. «В смысле?» Он не понял, глаза его расширились. «В прямом». «Что из Белогорска докладывают? Какие сплетни ходят? Все, рассказывай». Получить более-менее свежие сведения может быть не лишним, потому что те, что могли рассказать нам Фред и Сухой, — «Давно уже протухли. У них ведь никакого контакта со своими бывшими подельниками нет. А этот хоть в местной иерархии и занимал явно одну из низших ступеней, но может что-то знать». «Не заставляй меня снова тебе больно делать», — проговорил я, — «рассказывай все, о чем в курсе». «Главного тамошнего Андрея снять собираются», — наконец проговорил он, — «за то, что не может поймать тех, кто тут бесоебит». «Мансур, говорят, в ярости. Собирается нового человека прислать с подкреплением». «Так, понятно. Значит, подкрепление все-таки будет. Получается, что там на радиоволнах происходит. Слушать теперь надо еще более внимательно. Что еще?» «Да все, в общем-то». Он попытался пожать плечами, но не смог, потому что я сидел сверху. «Посты еще есть в деревне?» — спросил я. «Да», — кивнул он. «На той стороне у берега, чтобы с него никто не подобрался». «Тоже в доме?» «Нет, на лодочной станции», — он покачал головой. «Так, лодочная станция. Это мы запомним. Сколько там человек?» Задал я следующий вопрос. «Двое?» — ответил он. «Еще кто-то есть?» «Патруль?» — выдохнул он. «По селу патруль ходит, смотрят, чтобы никто из местных никуда не ходил. Было дело, трое сбежали, с тех пор лирик комендантский час ввел. Ну, про сбежавших я и так знаю, как и про то, что они вроде бы побили кого-то, и оружие отобрать у них умудрились. Встречались. «Как патруль ходит?» — спросил я. «Не знаю». Он покачал головой. «Хули ты мне пиздишь?» — спросил я. «Хочешь сказать, тебя ни разу в него не отправляли?» Я снова положил ладонь ему на лицо, и этого хватило давить на глаз больше не пришлось. Запомнил, как это больно, и повторения больше не желает. «Просто деревню проходит из конца в конец раз минут в пятнадцать», — сказал он. «Сколько человек там?» «Двое», — ответил он. «Как вооружены». «Как и мы. Автоматы, бронежилеты, пистолеты». Двое в патруле, трое на этом посту, двое на лодочной станции. Итого семь человек. В две смены за ночь по четыре часа. Ну, значит, этот самый лирик считает, что столько сна человеку достаточно. Его дело. Но, похоже, он жесткий парень, да и люди его к дисциплине приучены. Это значит, что легкой прогулки не будет. Ну, и так однозначно. «Где еще ловушки стоят?» — спросил я. «В окрестностях, в стороне от дороги, мины», — сказал он. «Подходы к этому дому заминированы, лодочная станция тоже, сигналки еще есть по сторонам». «Главный дом чист?» — спросил я. «Конечно». Он чуть вздохнул, там ничего нет. «Все, спасибо», — сказал я, схватил его за подбородок и затылок и одним движением свернул шею. Парень умер мгновенно, даже дернуться не успел, и я услышал звук, с которым его кишечник опорожнился. Ну, это нормально. Мало кому удается перед смертью не обосраться. Я поднялся, взялся за автомат и посмотрел на Грома. «Что дальше?» — задал он вопрос. «Идем к дому», — сказал я. «Если этот не соврал, ловушек там нет. Внутри должно быть восемь человек. Нас почти столько же, так что возьмем мы их. Потом патрули, в последнюю очередь, станция. Если получится шума не поднимать, то шансы большие». «Согласен». Кивнул он. «Тогда пошли». «Пошли», — кивнул я. Вместе мы двинулись на выход из дома, не тратя времени на то, чтобы собрать трофеи. Этим займемся потом, да и оружие по традиции достанется деревенским, чтобы могли в случае чего защититься, если опять вороны придут. Мы вышли из хаты, а потом и со двора, уже как положено, через передние ворота. Патруля, видно, не было, и Гром повернулся туда, где заняли позиции остальные наши товарищи, и отпальцевал им, мол, подходите. Скоро они присоединились к нам, мы разделились и двинулись вдоль заборов по разные стороны дороги, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Старались двигаться быстро, но тихо. Получалось, если честно. На горизонте постепенно начинало подниматься солнце. Его еще не было видно. Но рассвет окрасил небо в оранжевые тона. Что ж, скоро комендантский час закончится. Но к тому моменту не останется уже никого, кто проверил бы его соблюдение. Скоро мы увидели и тот самый дом. Двухэтажный. Кирпичный, капитальный. Он действительно был единственным таким из стоявших в деревне. Остановились, понаблюдали немного. Свет не горел. Ну что ж, все должны спать сейчас. А ведь так получается, что караул и патруль у них круглосуточные. Иначе с чего бы они перед рассветом менялись бы? Мы прошли дальше. Я выглянул из-за угла, убедился, что никого нет и махнул рукой, мол, пошли. Сейчас войдем группой. Дверь, правда, может быть заперта, но придумаем что-нибудь. И уже на бегу увидел краем глаза, как с параллельной улицы кто-то выходит. А потом громкий окрик. «Стоять! Кто такие?»